Голова 1347. Неверная оценка. После объяснения Чен Линзы, Шэнь Лудао нахмурился и посмотрел на Ван Боле и несколько сотен качающихся в небе чёрных щупалец, которые держали сморченные трупы. Наконец он опустил глаза на Чен Линзы и холодно фыркнул. Он почти сразу раскусил обман. Очевидно, этот парень любил загребать жар чужими руками, а именно использовать его против Фэн Ди. Тем не менее, с его стороны не последовало какой-то особой реакции, потому что это полностью совпадало с его собственными целями. Что такое из них они ничто перед лицом абсолютной силы, не будь он членом семьи Лорда Обжорства, то вряд ли бы пережил встречу с ним. Вдобавок Чен Линзэ как будто пытался помочь Мастеру Льдисты Дух, что не ускользнул от внимания Шэнь Лу Дао. Это его слегка озадачило. Как такое вообще было возможно? Сам он не видел схватки Чен Линзэ и Мастера Льдисты Дух, Однако слышал, что последнего атаковал отец паренька, а значит отношения между ними должны быть крайне напряжёнными, если не враждебными. С другой стороны, он тоже был участником охоты. Из рассказов других адептов плоти он составил более-менее полную картину случившегося у вихревых мире. Какой бы ни была причина, он не считал, что Чен Линзы и Мастер Льдистый Дух могут объединиться. Сейчас, изучая щупальца в небе, Шэнь Лудао пришёл к выводу, что с высокой долей вероятности Фэн Ди и чен Линзи заключили союз и вместе напали на мастер-эльдистый дух. Он прибыл сюда уже после их победы. чен Линзи явно не был рад такому повороту событий, поэтому решил стравить его с Фэн Ди. В деле он должен был убить его. Все эти мысли пронеслись у Шэнь Лудао в голове за одно мгновение. В следующий миг он уже с огромной скоростью летел к черным щупальцам. Глядя вслед, Шэнь Лудао... Чен Линзы про себя усмехнулся. «Величайший обман — это всегда смесь правды и лжи. Всегда нужно оставлять в своих словах достаточно изъянов, чтобы остальное человек додумал самостоятельно и мог восполнить пробелы. Таким образом, не я ему вру, мы как бы вместе принимаем участие в конструировании лжи, которая призвана ввести его в заблуждение». Чен Линзы почувствовал прилив гордости. По его мнению, мало кто на свете мог с ним сравниться — при этом он не позволял эмоциям отразиться на лице. Глядя на сморщенное тело Фэн Ди, он старательно изображал едва сдерживаемую ненависть. Шэнь Лу Дао в небе не мог этого не заметить, увиденное лишь подтвердило его догадки, поэтому он отозвал оставленную с чен линзы прядь божественной волей и упрямо посмотрел на иссушённое тело Фэн Ди. Отсутствующая аура делала его похожим на настоящего мертвеца. Однако на основе ранее сделанных выводов он, хоть и поглядывал на Ван Бууэлла, Почти всё своё внимание сосредоточил сначала на Чен Линзы, а потом на Фэн Ди. Внезапно Шэнь Лудао взмахнул рукой, от него ударили незримые манадцы, первая волна разошлась во все стороны, а последующие, повинуясь движению пальцев Шэнь Лудао, сгустились в чёрную сферу. От шара поднимались клубы густого дыма, а изнутри доносилось шипение, как будто он обладал разумом. Его Шэнь Лудао швырнул в сторону чёрных щупалец. В он надувался, пока не превратился в чёрного муравья, который с угрожающим шипением рванул к чёрным щупальцам. Не коснись Ван Боле пальца падшего бога, то муравьи схватили бы щупальца, как только он оказался достаточно близко. Но сейчас силу пальцев бирал в себя Ван Буоле благодаря могуществу ипостаси истинной сущности, поэтому муравей не заинтересовал щупальца, Чен Лензы внизу внимательно следил за тем, как муравей ловко лавировал между ними и всё ближе подбирался к Фон -Ди. Шейн-Лудао в очередной раз убедился в правильности своей теории. Его душа действительно покинула тело, и с помощью какой-то неизвестной мне техники вселилась в палец падшего бога. Если я смогу научиться, ей Глаза Шейн-Лудао алочно заблестели, больше он не колебался, чёрный муравей под его контролем обрушился на тело Фэнди. После столкновения чёрный муравей с грохотом взорвался, культивация Шейн-Лудао была весьма неплохой. До звания лорда обжорства ему оставалось совсем немного, по этой причине он использовал всю силу секретной техники. Прогремевший взрыв был невероятным. Первым его разрушительная сила достигла тела Фэн Ранее из него выкачали душу, эссенцию, плоти, кровь, оставив пустую оболочку, в ней осталась какая-то сила, но установленный ванн-болэ-баланс при поглощении силы пальца падшего бога сделал так, что щупальца не могло манипулировать телом. В итоге Фэн Ди в мгновение ока испепелило дотла. Немало щупалец зажатыми в них трупами постигла та же участь. Без контроля они оказались в схожем состоянии, что и тело Фэн Ди. У Шэнь Лу Дао усузили зрачки, а сердце громко застучало. Он не ожидал, что всё пройдёт так гладко. Фэн Ди погиб слишком легко. Даже палец падшего бога тоже оказался весьма податливым. Все эти странности дали ему несколько намёков, несмотря на искусность сконструированные Чен Лен лжи. Он как будто проснулся. Его охватило дурное предчувствие. Вскривившись, Шейн Лудао хотел сбежать, но тут Ван Буэлэ, который всё это время неподвижно держал щупальца, внезапно открыл глаза и посмотрел прямо на него. Когда их глаза встретились, Шейн Лудао поменялся в лице. В голове как будто загрохотал гром, потому что он увидел, как десятки уцелевших щупалец теперь жутковато извивались вокруг Ван Буэлэ, словно он был их хозяином. Больше всего его шокировал палец среди облаков. Исходящее от него давление усиливалось, причём его целью, судя по всему, был он. «Не Фэнди управляет остатками падшего бога, а ты!» «Чен линзе храбрости тебя не занимать!» прорычал Шэнь Лудао. Он поспешил ретироваться, но щупальца вокруг Ван Буэлэ как будто обезумели и следом за ним. С земли за всем с восторгом наблюдал Чен Линзэ, когда Ван Буэлэ проснулся, Его охватила такая радость, что из глаз чуть не потекли слёзы. «Благодетель!» – прокричал он. «Поздравляю с окончанием уединения, подчинением останков падшего бога и победе в охоте!»